Глава 34. Когда Кости пришел в себя, он сперва решил, что гроза вызвала пожар. Все видимое пространство казалось заполнено белым дымом. И только спустя несколько секунд он сообразил, что это просто туман. В белых клубах кто-то двигался вдоль стены и ругался в полголоса. Вспомнив, как проваливался в темноту, Костя быстро поднялся и обошел все помещение в поисках Наташки. Но девушки в помещении не было. Зато на него вышел ефрейтор Хиженков и сказал «Ну, наконец-то! Еле нашел тебя тут. Все уже очнулись и готовятся к выходу. Тебя не трогали до последнего момента». Топор сказал, что после грозы надо возвращаться самостоятельно, а то крыша поехать может. «Со всеми все в порядке?» — с тревогой спросил Костя. «Все нормально. И с Натахой тоже все хорошо», Понимающе улыбнулся Хиженков. «Давай помогу рюкзак твой найти». Выбравшись на улицу, Костя обнаружил, что туман в помещении сочился снаружи. В белесом молоке тонули и размывались не только дома, но и люди, и даже земля под ногами. Отчетливо просматривался только кусок пространства на расстоянии вытянутой руки, а дальше все становилось неясным, зыбким и нереальным. В плотном влажном воздухе тонули даже звуки, и когда на крик Хиженкова отозвался Миха, голос его прозвучал глухо, как через стену из пенопласта. Собрав всех вокруг себя в маленький кружок, топор сказал, «Я первый раз вижу такую грозу в зоне, но тут часто многое происходит в первый раз. Да и не бывал я здесь давно, может, это теперь норма. Поэтому ничего не боимся, ничему не удивляемся и спокойно ждем, пока туман рассеется. Но чтобы кто-нибудь из вас до того момента случайно не потерялся, предлагаю взять в руки кусок длинной веревки и вручить тому, в ком вы абсолютно уверены, и только тогда отходить в сторону». «А если намотать на запястье?» спросила Марина. «Лучше не надо», ответил ей Миха. Но ну, мало ли что, а у тебя рука зафиксирована». «Не поняла, но поверю на слово», буркнула Марина. «Можно прикрепить к большой петле и уже саму петлю надеть на руку», подсказал топор. «Если потребуется, то сбросить петлю будет легко. Так, ставим рюкзаки по кругу и неспешно завтракаем. Надеюсь, что за это время туман разойдется. Кому нужно отойти, только с веревкой в руке». Благо нему мутопсы, ни, ни рыси-волки в тумане не охотятся. Топор начал разматывать клубок тонкой капроновой веревки и резать ее на длинные куски. «Сколько сейчас времени?» – спросил Костя. «Еще не ночь», – хмыкнув, сказал топор. «Вот и все, что могу сказать с достаточной долей достоверности». После грозы электроника вообще часто барахлит, а в этот раз даже механические часы встали. Он вытянул запястье и показал действительно замершие стрелки дорогих часов. «Хотя в нашем случае следовало бы прежде задаться вопросом, какой сейчас день», — продолжал он. «Судя по прошлому опыту, думаю, что мы пролежали в отключке остаток дня и ночь. Хотя бывало, что люди и по трое суток без сознания после грозы лежали». О, сказал Вадик, — «то-то, чувствуя себя так, словно неделю в отпуске разлагался». Костя прислушался к своим ощущениям. Действительно, усталости после длительного перехода он больше не чувствовал. Организм сигнализировал, что отдых удался». И если хозяин не забудет про завтрак, может будет пройти нисколько не ни меньше километраж. Самое странное, что после всех нагрузок совсем не болели мышцы. Акцентировать на этом внимание Кости не стал, но решил запомнить этот любопытный фактик на будущее. «Гораздо хуже другое», — топор выразительно смотрелся. «В зоне тумана могут и по нескольку дней кряду стоять. Кто-то из вас готов сидеть посреди зоны и ждать? Вот я и думаю, что нет». Но идти сквозь такой туман — вообще развлечение подстать русской рулетке. Вот задачка. Но сделать выбор все равно придется. «Смотри, топор!» Костя пальцем показал на смерчевую воронку, неспешно всасывающую пласты тумана, точно пытаясь весь его втянуть в какое-то подземное хранилище. «А вот это неиспоримый плюс тумана!» — сказал топор. «Если глаз наметан, то можно сквозь любое аномальное поле без единой гайки пройти». «Каждая капелька воды, как маленькая гаечка, да еще и висящие в воздухе», — догадался Костя. «Тогда тот же эффект должна давать и пыль. Не тот же, но похожий, да», — согласился топор. «Проблема ровно одна. Надо очень четко видеть разницу между туманными следами разных аномалий, а то решишь, что впереди пепельница, а это хрумка, и все, накрывая лицо курткой». «Какие прогнозы по нашему движению?» — спросила Марина. «Если я правильно вчера поняла, эту точку на карте мы найти сможем. А значит, и проложить кратчайший маршрут границы тоже?» «Давайте посмотрим», — сказал топор, вытаскивая старую карту. «Только давайте так. Туман туманом, но бдительность в зоне терять нельзя. Хижанков караулит». «Есть», — сказал ефрейтор, сунул в рот разом несколько сухарей из сухпайка и взялся за автомат. Но не успел топор развернуть карту, как странный посвистывающий звук привлек внимание сначала ефрейтора, а потом и всех остальных. Миха и Вадик схватились за автоматы, но топор резким окриком остановил их. «Нет, быстро собирайте вещи и хватайте рюкзаки. Это не звери и не люди. Это блуждающие аномалии. «Аномалии тоже блуждают?» – удивился Миха. «Еще как!» – сказал топор и первым поднял рюкзак на спину. Кости помог Наташке и Марине, а когда схватился за свой рюкзак, блуждающая аномалию было видно, несмотря на туман. Темная полоса мелькнула на высоте крыши дома и скрылась в белесых клубах но в тот же момент на уровне ног появилась точно такая же полоса и, резко свистнув, тоже пропала из видимости. Словно два ножа-блендера размером с дерева месили влажный воздух. Люди шарахнулись поближе к топору, не зная толком, что делать. «А вот это уже серьезно», — сказал топор. «Быстро отходим. Костя, Миха, ко мне». «Давайте, давайте», — принялся торопить всех, бегущий последним Костя, — Холодея от ужаса при мысли, что совершенно непонятная, но очевидно очень опасная штука надвигается на них из тумана с равнодушием айсберга. — Ваша задача — смотреть справа и слева от меня, — быстро сказал топор. — Все, что кажется подозрительным, сразу сообщайте мне. Идти по туману — это вам не шутка. Здесь практика нужна регулярная, а я почти все забыл. И если нас вон та штука засечет и прицепится, считайте сразу себя фаршем. «Радиус захвата у нее небольшой, но если рядом окажетесь, безопаснее бежать на пролом, куда глаза глядят, даже если впереди только минное поле». Заканчивал свою речь, он уже выглядывая что-то в тумане. Затем, кивнув сам себе, обернулся, обнаружил, что все уже построились колонну по одному и только с беспокойством оглядывается назад, где продолжали мелькать темные полосы, и слышался устрашающий посвист. «Отлично», — сказал топор, — Конец веревки, идущего впереди, в руку взяли «Миха, Костя, прямо за мной и не расходитесь друг от друга. Погнали!» Вопреки собственным словам, шагал топор достаточно уверенно. Только смотрел вперед с хорошо ощущаемым напряжением, да чуть шевелил пальцами выставленные вперед левой руки. Аномалии им почти не встречались, а те, что все-таки оказались посреди дороги, выглядели кипящим супом, из которого валит пар и обойти их трудностей не составило. Несмотря на почти абсолютную непроницаемость клубящихся стен, Костя каким-то внутренним чувством угадывал массивное сооружение, остающиеся позади. Вскоре, однако, они перестали появляться. Судя по всему, топор вывел свой отряд из поселка. Утоптанная земля поверх изломанного асфальта сменилась травой, но Костя перехода даже не заметил, боясь пропустить какую-нибудь аномалию. Понемногу скрадывалось ощущение пространства и времени, туман словно съедал все вокруг и потихоньку подбирался к самому Косте. Белое клубящееся однообразие убивало все мысли и чувства, но вместе с этим понемногу исчезал и страх, и Костя даже не знал, огорчаться задержавшемуся надолго туману или радоваться А туман даже и не думал рассеиваться. Наоборот, он становился все гуще, забивая все пространство вокруг бессмысленным постоянным движением, навевал неясные страхи, прятал от уставших глаз не только ловушки, но и ямы под ногами. В тяжелом влажном воздухе становилось все сложнее дышать, а одежда промокла и натирала кожу. К удивлению Кости, отряд безропотно терпел все указания топора, хотя уже стало очевидным, что сталкер заблудился и давно пытается найти дорогу на угад. Костя не видел выражений лиц, а лишь слышал иногда тяжелое дыхание, да различал смутные пятна человеческих силуэтов. Но, несмотря на то, что они двигались без остановки уже несколько часов, никто не жаловался и не стонал. Даже когда под ногами зачавкало болото и ноги мгновенно промокли до колен, а сталкер продолжал идти вперед, как ни в чем не бывало. Более того, когда топор всех заставил вытащить из кармана выданной утром веревки, привязать к ним какой-нибудь груз и кидать в разные стороны, прежде чем начать движение, никто и слова поперек не сказал. То ли понимали, что ничего другого не остается, то ли свыклись с мыслью, что организованная группа имеет больше шансов на выживание только в случае абсолютной дисциплины, даже если лидер группы ошибается. «Ситуация сейчас такова», — сказал топор, — «что надеяться только на меня уже нельзя». «Каждый из вас должен стать немного сталкером. Я буквально кожей чувствую аномальную активность, но ничего особого пока не вижу. Но под ногами у нас болото. Идти по нему, как по сухому месту, не получится. Придется делать много обходов, промоин и топких мест. Объем работы по разведке пути резко возрастает. Поэтому помогать должны абсолютно все». «Объясняй, что нужно», — коротко сказала Марина. «Технология проста. Сделали несколько шагов». Бросьте веревку в сторону от себя и немного по ходу движения. А потом тяните и прислушивайтесь к собственным рукам. Не слишком ли тяжело идет веревка? Не начинают ли потеть руки? Не появляется ли сжение на коже? Сперва все попробовали кидать веревки просто так. Потом топор нашел небольшую аномалию и минут 15 заставлял всех играть в рыбака и рыбку. И только потом, развернувшись в полукруглую шеренгу, маленький отряд двинулся через болотину. И почти сразу же Наташка обнаружила аномалию. «Ой, есть!» — крикнула она и бросила свою веревку на землю. «Отлично! Замри! Сейчас подойду!» — сказал топор. «Что ощутила?» «Как будто что-то по веревке прямо ко мне поползло», — испуганно пожаловалась Наташка. Топор осторожно взялся за Наташкину веревку и медленно потащил к себе. И вдруг из тумана прямо к нему в руки метнулся шнур огня. В Последний момент топор отпустил конец веревки и вздернул руки вверх. Огонь погас, но от капронового шнура осталась лишь цепочка оплавленных капель на земле. «Молодец!» — с уважением в голосе сказал топор. «Вот тебе за это премия. Еще одна веревочка». Вскоре стало понятно, о чем изначально говорил топор. Тупиковых маршрутов движения здесь оказалось столько, что в итоге весь отряд просачивался сквозь единственный проход между аномалиями после доброго десятка попыток найти дорогу. Тем более, что вскоре к аномалиям добавились жутко воняющие и разогретые грязью промойны и подозрительные лужи, в которых, несмотря на отсутствие пара, что-то булькало и пузырилось. Правда, видимость несколько увеличилась, и теперь люди видели друг друга хотя бы на 20-30 шагов. Но Кости подумалось вдруг, что лучше бы туман сгустился обратно. Слишком мрачно смотрелись под ногами черные кочки, покрытые жухлой травой и серым мхом, Слишком тоскливо становилось при взгляде на высокие, давно высохшие деревца, сухими палками, торчащие из грязевых омутов и прячущие гнилые верхушки в тумане. Слишком противно расползалась под подошвой при каждом шаге вязкая грязь. Пользуясь тем, что никакого особого порядка теперь никто не соблюдал, и все начинали дружное перемещение, только когда кто-то находил безопасный проход, а топор его проверял, Костя держался поближе к Наташке, стараясь при всяком удобном случае подбодрить ее хотя бы взглядом. Но вскоре она посмотрела на него так, что лучше бы отвесила пару пощечин, и Костя перестал на нее даже смотреть и целиком сосредоточился на выискивании аномалий. Вскоре Вадик, которому надоело бросать веревку, решил облегчить себе жизнь и, сломав тонкое деревце, стал использовать его как слегу. Топор лишь скользнул по новой оснастке взглядом, но ничего не сказал – Дела у Вадика сразу пошли намного лучше. Тыкать палкой во всякую подозрительную точку казалось гораздо быстрее и проще, чем кидать веревку и разглядывать ее положение в грязи. Глядя на товарища, слегу хотел выловить себе и Миха. но топор предложил подождать. «Я многое позабыл», сказал он. «Но что-то мне припоминается такое. Говорили старые сталкеры, что палки в качестве щупов плохо подходят. Для обычных мест понятно. Ткнешь палкой в батут». Он тебе этой палкой обратно зарядит. И хорошо, если просто в пузо даст. А может ведь вывернуться и по куполу засветить. Однако на болоте батут видно издалека, как фонтанчик грязевой. И тыкать в него никто уже не будет. Поэтому давай посмотрим, как дальше у Вадика пойдет. Может и переймем опыт позже. Ждать проверки нового инструмента пришлось недолго. Обнаружив большую кочку, покрытую сухой травой, и вполне пригодную для, же для того, чтобы на нее присесть, Вадик на всякий случай сильно пихнул ее своей слегой. Фонтан черной грязи ударил ему в ответ, и Вадик с воплем кинулся назад. Грязевые ошметки полетели во все стороны и забрызгали практически всех. — Всем стоять! — рявкнул топор и рванул за Вадиком, который ничего не видя, и, размазывая грязь по лицу, продолжал орать и отступать в сторону большой лужи. Чуть ли не в последний момент, когда он уже готов был шагнуть в булькающую жижу, топор схватил его за рукав и потащил обратно на безопасное место. Вадик перестал орать, но кривился и шипел. Было понятно, что парень испытывает боль. Топор быстро вытер ему лицо собственным рукавом, вытащил флягу и собственноручно умыл. «А теперь промывай глаза», – скомандовал он, вручая флягу Вадику, когда тот начал моргать. «Ничего страшного не случилось». Ну вот вам и практический ответ, почему слеги опасны и на болоте тоже. «Слушайте», — сказал друг Хиженков, поворачиваясь лицом в ту сторону, откуда они недавно ушли. Все замолчали и прислушались, только Вадик продолжал булькать флягой и обмывать лицо. Туман искажал и глушил звуки, но быстрые чавкани грязи, словно где-то недалеко с места на место перебежал человек, хорошо расслышали все — Миха и Вадик разошлись в разные стороны и встали так, чтобы можно было сразу начинать стрелять с двух сторон. Автоматы они держали стволами к земле. Хиженков напротив прицелился из своего автомата в туман и замер в позе охотника, готового отнять у добычи даже последние секунды. Марина и Наташка отошли ближе к кости и присели, не рискуя, впрочем, снимать рюкзаки. Топор приложил ладони ковшиками к голове, словно изображая для детей ушастого зверя, Но больше ничего не происходило. Только туман, казалось, начал двигаться более упорядоченно. Топор поднял руку, привлекая общее внимание, показал ладонь и положил ее себе на рот. Все закивали, понимая, что следует соблюдать молчание. Потом он махнул рукой и первым вернулся к прощупыванию дороги. Все было понятно. Кто бы или что бы ни хлюпало в тумане, проявлять себя оно не собирается. Поэтому лучшим способом поведения будет попытка уйти по-тихому, на максимально большое расстояние. Снова потянулись бесконечные кочки, черные промойны и унылые столбики сухостоя. Еще несколько раз из тумана то справа, то слева доносились подозрительные звуки, но топор больше не обращал на них внимания, хотя Костя был уверен, что в такой вязкой тишине не услышать их было невозможно. И вдруг топор остановился. После длительного монотонного движения эта остановка ощущалась всеми настолько хорошо, что практически мгновенно весь отряд замер, еще толком не разобравшись, что обеспокоил их проводника. Костя посмотрел туда же, куда глядел топор, и обомлел. Туман впереди еще немного разошелся так, что стала видна стена леса в какой-то сотни метров впереди. И это означало, что они подошли к самому краю болота, и скоро под ногами должна будет появиться сухая земля. Но остановился топор не поэтому. На самой грани видимости между лесом и болотом стояло несколько человек. Их силуэты размывало движущимся туманом, но сомнений не было. Впервые за время пути маленькому отряду встретились люди. И, судя по всему, этой встрече топор был не слишком рад. «Смотрите», — радостно сказала Наташка, но подсмотрела на топора и стушевалась. Наступила абсолютная тишина, и Костя понял, что непроизвольно задерживать дыхание. «Ну и чего ты стоишь?» — спросила, наконец, Марина. — Он же твои сотоварищи, сталкеры. Разве ты не хочешь понять, где мы находимся? А лучше давай им все расскажем, и они нас выведут к периметру. — Марина, я тебе сегодня еще не говорил, что ты дура? Спокойным даже каким-то будничным голосом поинтересовался топор. — Я понятия не имею, что это за люди, и, главное, сколько их там. Это могут быть спасатели или военные сталкеры, но запросто могут быть и бандиты из числа тех, что атаковали поезд. И пока они нас не заметили, я хотел бы как можно больше о них узнать, хотя бы по внешним признакам. В томительном ожидании прошло еще минут пять. Все уже с явным нетерпением посматривали на топора, удивляясь его чрезмерной осторожности. Люди вдалеке тоже продолжали стоять, словно что-то высматривая, и на бандитов почему-то не походили совсем. «Странно все это», — сказал наконец топор. «Не нравится мне, как они выглядят и как себя ведут». «Так им предложение руки и сердца не делай», – грубовато сказала Марина. «Если это не бандиты, попроси помощи». «Это зона, как ты не понимаешь», – с досадой из раздражения в голосе сказал топор. «Красивые байки о благородных сталкерах, что травят у костра или пишут на форумах – это красивая легенда, и не более того. Здесь мало кто помогает просто так. А если и помогает, то лишь своим. Но чаще все решается либо по закону джунглей, либо по законам рынка». Что означает, слабого ограбь, сильного остерегайся, падающего толкни. Нам нечем платить за транзит к периметру. А сладкие обещания про потом тут ничего не стоят. «У меня есть кое-что в кошельке», — подала голос Наташка. «Боюсь, все твои сбережения несколько не в той ценовой категории», — сказал топор. «Ладно, схожу. Подстрахуйте, если что, огоньком. Но за мной не суйтесь, чтобы бы ни случилось». Пока меня нет, старший Миха, основной проводник Костя. Он снял рюкзак, подхватил свой автомат, сунул в руку Кости моток веревки и двинулся к едва различимым в тумане человеческим силуэтом. Веревка тянулась за ним в туман, и Костя принялся быстро разматывать моток. Через минуту медленно шагающий топор превратился в размытое пятно, поскольку туман явно стал плотнее. Вскоре перестали быть видны и люди вдалеке, и топор. Только подрагивающая веревка, продолжающая уползать туман, свидетельствовал о том, что все пока идет нормально. «И как мы его теперь поддержим?» – заволновался Вадик. «Может, я тоже пойду?» «Нет», – твердо сказал Миха. «Клиент здесь лучше, чем мы, ориентируется. Будем делать, как он сказал». Еще несколько минут прошло в томительном бездействии, и вдруг яркая вспышка пламени заставила отшатнуться всех назад. Там, где только что была стена тумана, сквозь белесую толщу просвечивало ярко-красное пламя. Костя с ужасом потянул за веревку и вытащил лишь ее оплавленный кончик. «О боже!» – выдохнула Наташка и закрыла руками лицо. Костя в состоянии полной прострации смотрел на стену из тумана и огня, их единственного полноценного проводника. В голове, выдавив все прочие мысли, крутился совершенно дурацкий вопрос, как огонь и туман могут составлять чуть ли не единое целое. «Приплыли!» – тусклым голосом сказал ефрейтор Хиженков. «Двойка нам с тобой, Вадик, за работу!» – со вздохом сказал Миха. «Не уберегли все-таки клиента. Если опытный сталкер в аномалию попал, то как мы дальше пойдем?» – растерянно спросил Вадик. «Послушайте вы!» – внезапно сказала Марина, и Костя поразился тому, насколько злобно может, оказывается, звучать ее голос – Кто-то видел обгорелый труп или хотя бы предсмертную записку? Чего в это пора раньше времени хоронить, сдумали? Ты что, не видишь?» – удивился Вадик, показывая автоматом на стихающее, но все еще жаркое свечение, тепло которого хорошо ощущалось даже с такого расстояния. «Я вижу, Вадик, что ты болван!» – выпалила Марина. «Вот тебе сигареты, сиди, кури, но чтобы я тебя хотя бы полчаса больше не слышала». Вадик не стал выяснять, имеет ли Марина право так с ним разговаривать, а спокойно взял пачку, сел на рюкзак топора и закурил. «Психованная баба», — буркнул он себе под нос, «подстать этому». «Дай мне сигарету», — не своим голосом сказал Костя и, сняв рюкзак, уселся рядом. К мысли о том, что теперь ему придется быть проводником, следовало привыкнуть еще до того, как осознание смерти топора превратится в очевидный факт из недавнего прошлого. «И мне», — сказал Хиженков, Наташка взяла сигарету молча, но, закурив, так и не оторвала вторую руку от лица. Миха продолжал стоять с автоматом на изготовку, словно опасался, что из огненного тумана вдруг появятся какие-нибудь мутанты или бандиты. И только Марина, избавившись от рюкзака, нервно расхаживал вдоль невидимой черты, которую пересек топор несколько минут назад. «У кого-нибудь есть соображение, что произошло?» – нервно спросила Марина. На оружие не похоже, ответил ей Миха. Огонь не тухнет и дымом не пахнет. Значит, аномалия. Во всяком случае, он не мучился. Марина почти с ненавистью посмотрела на него, но ничего не сказала и продолжала мерить шагами небольшой пятачок уже утоптанной грязи. Думаю, что все-таки стоит попробовать договориться с теми мужиками, сказал Миха. Только идти туда теперь боязно. Может, сами придут посмотреть, что случилось. «Не повезло Роману Андреевичу», — сказал Вадик. «Сдорный был мужик, но в целом неплохой». Постепенно огонь все-таки разгонял туман. Вдали снова появилась стена леса, правда, больше никаких людей видно не было. Зато гораздо ближе, но в абсолютной недосягаемости из-за сплошного полупрозрачного огненного марева стоял целый и невредимый топор и печально смотрел на обширную аномалию, отделившую его от собственного отряда. Марина радостно вскрикнула и повернулась к остальным. «Я же говорила, рано вы его хороните!» Костя почувствовал, как кровь отливает от лица, а на душе становится спокойно и легко, словно периметр уже был совсем рядом, и осталось только придумать, как побыстрее добраться до гостиницы. Все повскакивали с места и чуть было не бросились к топору, но их осадил вопль Михи. «Куда? Вы думаете, он просто так там стоит?» При ближайшем рассмотрении казалось, что единственная трубка между топкими омутами и аномалиями перегорожена теперь постоянно полыхающей огненной завесой. «Я не знаю, как нам попасть на ту сторону», — честно сказал Костя, обкидав огненную аномалию камешками и потыкав длинной веткой в черную воду, окружавшую, как оказалось, пятачок земли, на котором они стояли. Ветка, слегка намокнув, вдруг занялась бледно-синим пламенем. Мы и сюда-то пришли, как по кишке какой-то. Чтобы нам теперь с топором встретиться, надо возвращаться назад и все время искать новые пути обхода. И не факт, что обойдем». Топор махал им рукой что-то кричал, но почему-то теперь через огненное марево слышно было гораздо хуже, чем когда вокруг был туман. «Аномалия мешает распространению звука», — сделал вывод Костя. «Что делать будем?» «Для начала отстреливаться», — сказал Миха, поднимая автомат. Хором завизжали Наташка и Марина, с проклятиями схватился за оружие Вадик. С той стороны, откуда они пришли, из тумана появилась звериная морда и замерла, раскрыв зубастую пасть с мощными клыками на месте передних резцов и хищно разглядывая застывших в страхе людей. Судя по расположению морды, высотой тварь была никак не меньше трех метров, А принимая во внимание уже знакомый шлепающий звук, шла она за людьми вполне целенаправленно. Первым стрелять начал ефрейтор Хиженков. Короткая очередь, по всей видимости, не причинила мутанту вреда. Тварь вздрогнула, издала резкий хрюкающий звук, точно сплюнула и выбралась из тумана целиком. Наверное, не самыми далекими предками твари были медведи, Она тоже была покрыта шерстью, причем куда более густой и длинной, чем это можно было ожидать от медведя. Имела крупные когтистые лапы и стояла вертикально, как раз в такой позе, как это делают цирковые медведи. Но ее голова на медвежью совсем не походила, а когда мутант сделал первый шаг, за спиной у него стал заметен длинный плоский хвост. Костя пришел в себя и попробовал снять автомат с предохранителя, но тот не поддавался. Рядом начали стрелять Миха и Вадик, на землю посыпались дымящиеся гильзы, а Костя все никак не мог расправиться с тонкой металлической планкой. Зверь опустился на четыре лапы и пошел на людей, наклонив голову. Пули то ли не проникали сквозь плотную шкуру и запас жира, то ли не причиняли мутанту особого вреда. По влажной шерсти чудовище бродили языки синего пламени, но это совершенно его не беспокоило. Наконец, сбив в кровь пальцы, Костя сбросил предохранитель и принялся стрелять в зверя уже буквально с десятка шагов. «Да что это такое?» – с отчаянием закричал Вадик, вытаскивая из кобуры внушительных размеров пистолет. Костя быстро осмотрелся. Единственный свободный от аномалий и опасных омутов дорогу загораживал зверь. Позади продолжала пылать огненная аномалия. И, кажется, огнестрельное оружие не особо донимало огромного мутанта. Оставалось выбрать, что лучше – пойти на корм неизвестному хищнику, сгореть в огне, утонуть в пылающей синим пламенем жиже или чисто для разнообразия застрелиться. «Надо попробовать достать его сбоку!» – крикнул он Михе. «Давайте попробуем с разных сторон!» Миха сразу его понял и потащил за собой Хиженкова, насколько хватало пространства, влево. Костя отбежал правее, а Вадик, сделав несколько выстрелов из пистолета, последовал за ним. Пули более крупного калибра, чем у автоматов, казалось, смутили хищника, но заминка длилась недолго. Прямо перед зверем оказались Марина и Наташка, причем обе уже перестали визжать, а Марина даже умудрилась вытащить из кобуры пистолет. Автоматы загрохотали, жали чудовище стальными иглами с двух сторон. Но это ненадолго озадачило чудовище. Зверь остановился и принялся раскачиваться, словно решая, куда пойти в первую очередь. Костя решил попробовать прошмыгнуть мимо твари вдоль уреза черной воды промойны. Но навстречу ему тут же устремился гибкий и подвижный, голый, как у крысы, хвост. Едва Костя отпрянул назад, по земле в том месте, где он только что стоял, ударило как бревном. Только брызги полетели. Неожиданно изогнув шею, монстр чуть было не схватил Костю за голову, но промахнулся на какие-то несколько сантиметров. Извернувшись, Костя выскочил из пределов досягаемости мутанта, но зверь не собирался ждать слишком долго и продолжал медленно надвигаться, словно неумолимый карьерный самосвал. Костя ухватил отчаяние. Он ничего не мог сделать и никак не мог повлиять на дальнейшее развитие событий. Почему-то именно в этот момент, совершенно не кстати, вспомнился оставшийся далеко позади бронепоезд, на котором еще долго люди будут надеяться на спасение. Поэтому, увидев топора позади мутанта, он сперва даже не поверил своим глазам. Между тем, неизвестно откуда появившийся сталкер, деловито сунул автомат мутанту под хвост и нажал на спусковой крючок. И не отпускал три долгие секунды, пока не закончился магазин. Тварь взревела со страшной силой, да так, что сидящих прямо перед ней Марину и Наташку закидала густой слизью, но, вопреки ожиданиям, не пыталась резко развернуться и поквитаться с обидчиком, а постояла еще немного и упала мордой вперед. Лишь хвост напоследок конвульсивно дернулся и ударил в грязь точно кувалдой прямо у ног топора. Не веря своему счастью, Кости кинулся навстречу сталкеру и только тогда заметил на черной поверхности омота у самого берега догорающий синим пламенем крохотный плот из двух бревен, связанных поясным ремнем. Топор, не дожидаясь костью, сам перебрался через тушу зверя, загородившуюся практически весь проход. Деловито пнул по клыкам мутантов, вонзившимся в землю, повернулся и даже переменился в лице, обнаружив прямо перед собой пять человек. «Да вы чего?» – растерянно сказал топор, когда весь отряд обступил его со всех сторон и полез обниматься. «Да то плевое дело! Болотный медведь с автомата только так кладется! Когда он стоит, его так, конечно, не взять!» Ну, можно гранату под ноги бросить. Но когда начинает атаковать, становится тугодумным и неповоротливым. Ничего особенного. Его не слушали, а лезли с объятиями, хлопали по плечам и жали руки. Только Марина стояла в стороне и слабо улыбалась. Он попробовал шутливо отмахнуться, но его руку поймала Наташка и прижала к своей голове. И топор смутился. Так и стоял среди своих людей и беспомощно смотрел на Марину. Она же просто стояла и смотрела на него, и лишь когда общие восторги немного улеглись, и топора выпустили из живого плена, подошла и осторожно поцеловала в щеку. Он дернулся, точно от пощечины, и посмотрел на нее, но Марина уже развернулась и быстро отошла к своему рюкзаку. От звериной туши нестерпимо воняло, и топор предложил вернуться обратно по собственным следам, чтобы сделать небольшой привал. Но привала сделать не удалось. Стоило всем собраться, как Огненная Марева двинулась прямо в их сторону. «Что за везение нам такое?» — сказал досадный топор. «Она растет и еще долго не успокоится, видимо. Теперь у нас один путь, только назад. И пытаться найти дорогу сюда же, но вон с той стороны». «Почему именно сюда?» — спросил Костин. «Дорогу мы ведь и так не знаем». «Когда я стоял на той стороне», — сказал топор со вздохом, «то видел один знакомый ориентир». Отсюда до периметра осталось часа четыре ходу. Ну, пять — это максимум. И местность там снова начинается чистая. Быстро бы двинулись. «А люди?» — спросила Марина. «Ну, те, с которыми ты знакомиться пошел. Где они?» «Не знаю», — с некоторым сомнением в голосе сказал топор. «Пока я шел, туман сгустился. А когда туда вышел, не было там никого. И тут аномалия, черт бы ее побрал, активизировалась. Повезло, конечно. Задержись я секунд на сорок — Там бы испекся, а люди успели уйти и не вернулись посмотреть, что разбудило аномалию. Странно. — Значит, если бы мы людей тех не увидели и просто прямо пошли, к вечеру могли бы уже выбраться? — с недоверием спросила Наташка. — Скорее всего, да. Почти ласково улыбаясь, сказал топор. — Но думать об этом не советую. Если поможет, возьми на вооружение старинную сталкерскую мудрость. Если не везет, значит везет. «Не поняла», — с недоумением сказала Наташка. «Пойдемте обратно, расскажу по дороге», — сказал топор. «А то пока будем байками развлекаться, поджарит нам огневушка хвосты».